Лова 28 Перемещение на северный край леса Не отличалось от похода в его сердце Тот же эльф маячил впереди Помахивая жезлами, открывая скоростной тоннель Те же знакомые эльфийки вышагивали рядом Зачем, не совсем понятно То ли конвой, то ли охрана Страхуется, наверное, слитое эльфийшество Вдруг нам взбредет в голову напасть на открывателя проходов Ведь вполне могло бы и получиться Завалить венозного и выпасть из призрачно-иллюзорного кокона прямо в дебрях. Теоретически можно было бы полазать там, как инфузорием по организму, и не факт, что центральное сознание смогло бы нас быстро обнаружить и отловить. Доверия особого к нам, видимо, пока не было. Плюсы к репутации можно пологом посчитать. Вот только Лебелиэль настолько зашифровалась, что общая сумма отношения к нам почему-то не отражалась. Впрочем, понять можно. Это лесная титанида понятия не имела, как их природное божество Корелон вообще ищет себе жертв для срезания очередной головы. Я бы тоже наверняка ограничивал бы всю информацию, до которой могу дотянуться. Чисто на всякий случай. По дороге мы обсуждали только последнее приключение. Кархан находно вписался в наш разговор, доказывая, что тут налицо все намеки на какой-то глобальный квест. Пусть не было ни тикающего таймера, ни даже намека на задание, ничего кроме общего рассказа слитой эльфийки. Но он затрагивает почившее очередной раз эльфийское божество и внушительный слитой лес, который можно классифицировать как «растительного титана». Из словоохотливого леса удалось лишь выдавить тайну очередной двойной печати демонов, поставленной на лесных эльфах, приблизив прохождение квеста все печати Росланд. Первая демоническим образом усиливала природный алкоголизм Карелона, из-за которого он постоянно перерождался в полудемона-полуживотное Сатира-Вакха. А вторая называлась «Создание половины», придавала навязчивое желание сотворить себе идеальную божественную супругу. Это желание занимало все его время, от очередного воплощения до следующей полной потери соображения. И медленно, но верно заставляло этап за этапом уничтожать лесовиков. Кархан пояснил, что раз никаких конкретных сроков лес не обозначил, квест еще толком не начался. Игрокам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы он включился. И все еще может измениться, если вдруг какой-то другой отряд игроков Росланд попадет в какой-нибудь другой слетой лес, похожий на лебелель. Конечно, там все будет иным — и названия, и специализации, и квесты. Но Кореллон действительно уже убит в очередной раз игроками и местными в каком-то ивенте. Соответственно, инк игры просто обязан его вернуть в оборот. После убийства огней и посещения Сердца Леса, запуск нового цикла демонических печатей Кореллона вполне возможен именно здесь. Актерами мы с Леной были плохими И разыграть интерес не получилось Отсутствие энтузиазма В этом направлении, несомненно Показало Максу, что мы сейчас занимаемся Чем-то более глобальным И неотложным. Чтобы коварный эльф Отстал, я сказал, что Есть один лесной эльф из наших на примете Оскар. Правда, он С телефонов не слезает и окунаться В игру не спешит. Так что надо бы Максу, как самому соображающему Менеджеру, обдумать, как его Вовлечь. Да как сбагрить ему это трудное дело. В отличие от местных, игрокам-лесовикам не страшен магнетизм слитого леса, стремящегося переварить попавшее в него сознание. Соответственно, ему и карты в руки. На карте наше движение сквозь иллюзию никак не отображалось. Не было даже укорачивающейся цепочки листов, как было изначально. Видимо, по понятиям странного эльфийского леса, нет квеста, нет и дороги. «Моей рыжей жрице я украдкой на ходу напечатал, куда именно мы направляемся». Адру уже терялся в догадках. Наверное, терялся, но крепился, не спрашивал, активно обсуждая лишь использование подарков леса, доделясь предположениями, как именно применять добычу сагогней, долю которых я ему отдал». «Макс прогибал отдать на исследование суть огня из нашей части добычи, мотивируя тем, что у нас их больше, но его торговый энтузиазм определенно был наигран. За общими фразами и слабыми доводами он определенно скрывал размышления и прикидки, что делать. Мы ведь так и не сказали, куда направлялись. Ну и мы помалкивали, не забыв, как он нам угрожал, требуя отправиться за призом». Наконец наступил момент, когда венозный эльф сделал очередной раскрывающий полок леса жест, но дальше не пошел. Мы с Кассиди в тот момент перепечатывались, прикидывая дальнейшие действия, так что не сразу даже поняли, что пришли. Дошло лишь, когда сопровождающие нас эльфийки также обошли Кархана и остановились в линию. Зеленоликий эльф обвел нас внимательным взглядом, сделал приглашающий жест следовать мимо и дальше и с пафосом провозгласил. «Прибыли!» Сплетения прозрачных труб впереди на этот раз сходились не клином, а раздвинулись в круглую мембрану, сквозь которую, как через едва прозрачное стекло, угадывалось какое-то движение. Оглядываясь через плечо на лесовиков, я подошел к вытянувшему сквозь нее ладонь дроу. Кархан встряхнул рукой и поморщился. «Я чувствую там воду. Похоже, наша новая лесная подруга Титанида Лебелиэль решила нас попросту утопить». Договаривал князь с какой-то напряженной линцой, но сабли выхватил мгновенно, и также мгновенно недовольно зыркнул на меня. Видимо, напряженная линца в голосе должна была дать нам время выхватить свое оружие». Впрочем, лесовики на угрожающий жест дроу угрозой не ответили. Лишь главный, словно механическая игрушка, у которой заканчивается завод, проскрипел: «На границе водопад. Пропустит». Я взял Кассиди под руку и непринужденно помахал лесовикам. «Ну что же, вы, смотрю, сопровождать нас не собираетесь, поэтому всего хорошего». В следующий момент дальняя стена тоннеля быстрым рывком приблизилась, так что почти коснулась спин эльфов. Кассиди же быстро прошептала. «Мы еще, судя по отсутствию окрестностей на карте, на территории леса. И смотрите, под ногами возникли три зеленых стрелки, предлагающих выйти. Думаю, нужно шагнуть одновременно». Темный эльф свое оружие так в ножны и не спрятал. Повернул лицо к лицу, но правый глаз смотрит на лесовиков, левый на мембрану. Я ни на миг не сомневался, что его перекосившийся взгляд и нас прекрасно захватывает. Я сунул руку за пояс, с усилием вытянув кирку, а в ладонях Кассиди появился заряженный арбалет. Князь Друу медленно кивнул. «Да, сделаем так. Вполне возможно, эти стрелки под ногами — последнее отрядное к нам требование Лебелиэль. И, милые мои гномы, если вы решили вдруг, пользуясь случаем, избавиться от одного навязчивого Друу, забудьте об этом. Не хватит у вас здоровья. А вот убиться от меня можете запросто». Я повел плечами и буркнул. «Эльфы налево, гномы направо. Не мешкай, вперед!» Слитный шаг, с выставленной вперед рукой, пронес нас сквозь упругую мембрану. Свет. Простор. В лицо дохнул свежий ветер, по коже ударила пригоршня водяной пыли. Я рванул кассиди за руку, одновременно выдыхая. Не было схикке! «Не теряя ни доли мгновения, я принял предложение девушке включиться в отряд и, тут же метнувшись зигзагом, чтобы дроу не мог сориентироваться на звук, наколдовал вокруг еще три тумана за две секунды. Влажность в этом месте оказалась внушительной, поэтому счетчики заклинаний обещали, что тучки, оградившие нас, будут держаться не меньше 8 минут. Только после этого слегка перевел дыхание и осмотрелся. За спиной плеснуло». Водопад, широкой лентой падавший с уступа, соединился, запахнув раздвинувшиеся, чтобы нас пропустить струи Они пенным потоком понеслись вдоль скалы, мгновенно заполнив глубокую, проточенную в камне канаву с множеством зарубок по краю Говорящих, что кто-то изрядно потрудился, вырубая ее в желтоватом камне Для такого внушительного потока, мчащегося в десяти шагах, звучал ручей тихо По крайней мере, голоса Кархана, который вышел как ей предложил налево, не заглушал. «Коллеги, я понимаю ваше желание закрыться туманами, ведь я навязался в компанию не самым приятным способом, но вы же не можете не признать, что князь Дроу оказался полезен». Загородившись туманом, я продолжал бормотать заклинания, накидывая новые и новые его пласты, одновременно осматриваясь, куда попали. А попали мы действительно на весьма неоднозначный объект Больше всего он походил на висящую в воздухе желтую скалу Из середины которой выходила каменным балконом неровная площадка Поток воды фонтаном извергается из срезанной вершины На высоте около сотни метров Прикрывая мембрану перехода в эльфийский лес И разбиваясь, а камень уходит в сторону Низвергаясь с края балкона в бездну Разумеется, стоя на своем балконе, все это мы рассмотреть не можем Зато прекрасно видим такие же скалы слева, справа и впереди Похожие на гигантские кристаллы из кривых, сросшихся основаниями пирамид Они висят на разных уровнях и теряются в дымке километрах в пяти Кархан тем временем бросил сабли в ножны и ковырял носком сапога, притулившийся у края сугроб снега, из которого торчала наледь И Дроу не умолкал. «Я даже не уговариваю расшарить на меня ваш квест, и хотя мне довольно любопытно, обещаю не расспрашивать. Однако, судя по всему, мы оказались в какой-то нехоженной локации, и когда подгрузится основная карта, станет ясно, где примерно мы находимся». Можно будет сориентироваться. Хотя голову даю на отсечение, это отнюдь не низкоуровневая локация. Скажу вам, что мой интерес находится сейчас возле восьми десятков комплектов брони для дроу, в обмен на которые я готов вам помочь с вашими делами. Не выдержав, я фыркнул. Вот же наглец. Впрочем, стрела в меня не полетела, как я на всякий случай предположил, метнувшись скрытой туманом в сторону. Кассиди, прищурившись, указала рукой на висящую в пространстве за краем уступа глыбу размером с рояль и напечатала. До нее метров тридцать можно допрыгать по сельфидам. Туман моих заклинаний виделся нам лишь легкой дымкой, хотя я прекрасно знала его непроницаемости для всех, кто в отряд не входит. Лаверна предупреждала о криво работающей магии, но в своих туманных я пока не видел никаких отклонений. Идея переместиться под прикрытием тумана на висящую над пропастью кочку мне понравилась. Благо, переносила нас подальше от дроу. Однако нужно проверить опоры сельфит на прочность. Под непрерывно льющуюся речь Кархана я наколдовал еще несколько туманов, размещая сельфит рядом. После чего взбежал по ним, как по мягким ступенькам, метров на шесть вверх. Попрыгал на верхний и сбежал обратно, вновь не увидев отличий. Духи воздуха прекрасно создавали опору, способную держать массу гнома несколько секунд. Водопад хорошо подпитывал воздух влагой, но все же счетчики времени действия заклинаний затикали значительно бодрее. Общая влажность окрестностей уменьшилась. Дро уже, прервав прессующий монолог, с досадой крикнул. «Горн, да хватит тумана громоздить! Не собираюсь я вам вредить! Поясните просто, куда перенеслись да что хотите! А я чисто с вами прогуляюсь за компанию, без всяких условий!» Сильфиды невелики, опору создают размером в две сложенные ладони, но я выстроил их через три метра до глыбы в цепочку. Наверное, можно было расстояние и побольше взять, поскольку Кассиди пробежалась по ним играючи, живо напомнив день нашей встречи, когда она носилась по столбам тренажера ловкости в подгорном спиной вперед. Она бегала так уже на начальных уровнях, так что при теперешней ловкости проскакала как кузнечик. Я, правда, не удержался и на всякий случай для страховки приделал к гноме на уровне груди еще одну сельфиду, за которой волоклось облако тумана пропасть, тут наблюдается бездонная, так что можно схватиться, если нога все-таки соскользнет. Кассиди добежала до рояля мигом, постояла на нем, попрыгала, попыталась покачать, наступая на край, и даже удалось его пошевелить, но лишь едва-едва. Она приглашающе помахала рукой, опора оказалась вполне надежной. А дальше план прост. Дроу своза воза гномам легче. Сейчас главное уйти от него подальше, а как отсюда выбираться, пусть сам думает. Я вновь прошептал Небулас, готовясь прицепить ей себе к груди страховочный туман, но Хикки не произнес, обернувшись на удивленный возглас Кархана, сопровождающийся странным хрустом. Хруст объяснился просто. Лопнула налить возле которой он стоял. Гладкая, словно ледяной сталагмит фигня размером с бочку разломилась, выпуская облако ледяного пара, будто из недр сугроба выплеснулся жидкий азот. Из разлома же монументально выдвинулась черная заиндевевшая змея. Впрочем, нет, не змея. Утолщение в верхней части раскрылось, как капюшон кобры и оказалось коротким мускулистым телом, увенчанным человеческой головой. Веки с хрустом распахнулись, за ними сверкнули желтые радужки с вертикальными зрачками. Из капризно изогнутых губ выскользнул раздвоенный язык и затрепетал, пробуя воздух. У князя Дроу рефлексы работали прекрасно. Обух сверкнувшей саблей стиснули крепкие зубы. Изготовка к какому-то умению, хотя, по-моему, значительно уместнее было бы так взять кинжал. А лук с наложенными на тетиву тремя вычурными стрелами моментально изогнулся дугой. Но ник твари серый, нейтральный. Она качнула туловом и прошипела какую-то фразу. Бровь Кархана подпрыгнула, что показывало практически высшую степень удивления. Он приспустил тетиву лука и ответил на том же языке. От дальнего камня, на котором разместилась Кассиди, донеслось «Обалдеть!» Вот только в следующий миг над восставшим из сугроба змеем налилось алым агроназвание «нак страж В его трехпалых ладонях возникло солидное копье с волнистым лезвием, и мощное змеиное тело рывком выбросило свои кольца из недр ледяного плена.